Прощай, Ален. Не выдерживает печень время изверг. Расстаёмся, брат мой певчий. Ахмед Гинзберг. Нет такой страны на карте, где б мы микрофон не грызли. Ты в стране, что нет на карте. Брат мой, призрак. Нет Америки без Алина. Удаляется без адреса Лицо в жуткой бороде, Как яйцо в чужом гнезде. Век и Сталина, и Алина, Шприцев стреляной гильзы. Твой музон спиритуален Гинзберг. Призраки... Не актуальный, но хоть изредка дай знак мне и любому Дилану, чтоб потом не потеряться. Ты в пространствах дзен-буддизма, я в пространствах христианства. Слыл поэт за хулигана, бунтом, голубою клизмой. с неба смотрит холый ангел ангел гинсберг